Артур. Первое, что я сделал утром, приготовил завтрак и сгонял за ароматным кофе в соседнее кафе. И все это, пока Вика спала. Вернувшись с кофе, пошел будить ее поцелуями и обнимашками, но быстро прекратил. Нам нужно было поговорить, а дальнейшее валение в кровати точно закончилось бы чем-то похлеще. Наблюдать за тем, как Вика смущается, отводит глаза и краснеет, не видел ничего прекрасней. Она старше, но у меня создавалось впечатление, что ей 18. Ее искренность подкупала. Я не раз встречал несовершеннолеток, пытающихся наигранно опустить глазки в пол, засмущаться, но... Вика не играла, она была настоящей, и, наверное, поэтому я пил кофе, а сам в упор смотрел на нее, Запоминал, впитывал каждую черту лица. «Нам нужно поговорить». Я первым нарушил молчание, кажущееся мне идеальным. «Нужно», — согласилась она. «Артур, нет», — перебил ее. Я примерно предполагаю, что ты скажешь, но нет. Дай мне сказать. Ладно. Она кивнула, а я постарался собраться с духом. Я знал, что она скажет. Мы не пара, ты молодой, а я... У нас только секс. Обязательно вспомнит Лешу, куда уж без него. А вот именно о нем не хотелось думать больше всего. После того, как я застал его пьяным, мы виделись еще один раз и чуть не подрались. Нет, я не рассказал ему о Вике, но он что-то заподозрил. Я приехал к Игорю неделю назад. Застал у него Лешу, который жаловался на то, какая хреновая у него жизнь. Да куда уж хуже, приятель. Жена ушла, а он пьет. Ну точно любовь. Кратко поздоровался, обсудил с Игорем устройство на работу, о котором он просил пару недель назад, и собирался уезжать, но тут пристал Леша. Ты че, даже не поговоришь со мной? Полупьяным голосом бросил он мне в спину. Я тебе все сказал. А я нет. Леша встал из-за стола и подошел ко мне. Ты жену мою поможешь найти? Я ее уже ищу. Правда? Правда, Леша, но пока ты не возьмешь себя в руки, я не скажу, где она. Это ты, да? Ты отрахнул. Он замахнулся, чтобы ударить, но я увернулся, так что Леша промахнулся и улетел в угол, ударив кулаком в стену. На ногах он не удержался, свалился на задницу, а я помочился. Ты бы переставал пить с ним, коротко бросил Игорю и ушел. Из воспоминаний меня вывела Вика, спросив, все ли нормально. Говорить о том инциденте я не хотел. Вика, я глубоко вдохнул. Ты мне нравишься и... Нет. Нет. Нет, запричитала она. Ты можешь меня просто выслушать. Артур, это ошибка. Ты, я, нам хорошо вместе, но я не хочу заводить отношения, тем более сейчас. И вообще, затараторила она с неимоверной скоростью. Прекрати. Спокойно, но громко сказал я. Вика уставилась на меня и замолчала. «Я не предлагаю тебе отношения, просто хочу, чтобы ты знала, что это не просто влечение и хороший секс. Ты правда мне нравишься, и я бы хотел быть рядом. Если не хочешь в качестве парня, окей, будем друзьями, любовниками, не знаю, просто вместе». Не то я хотел сказать, совершенно не то, но слова вырвались сами по себе. «Артур, я не хочу, чтобы ты был рядом. Не спорю, ты классный, мы неплохо проводим время, но...» «Давай остановимся на этом, ладно? Я не готова и...» «Да черт возьми, я не так, кто тебе нужен!» «Твой типаж Рита, Света, Оля, девочки твоего возраста, а еще лучше младше!» На одном дыхании выпалила Вика. «Что ты несешь?» Я раздражался. «Я не несу, а говорю. У нас даже воспитание разное, мы разные. У тебя свой мир, у меня свой. Я захочу детей, а ты еще будешь куличик...» Со всей дури заехал рукой по столу, заставляя ее подпрыгнуть и округлить глаза. Резко встал, откинул стул и вышел. Мне нужно было остыть. Я понимал, что она тараторит это специально, говорит, чтобы я отвязался, не приходил, обиделся. Наверняка расчет именно на это, но я не из обидчивых, это раз. И я злился, это два. Все эти речи, ну бред же. Детей она захочет, а я нет, что ли? Ну, может, не через год и не через два, но рано или поздно захочу же. Вышел из подъезда, сел в машину и поехал к отцу. Сегодня я должен забрать документы и официально уйти из компании. Вот отлично. Настыну, а к вечеру приеду снова. Если не впустят, на коврике у двери заночую.